Параграф 9. Соединенные Штаты Европы. Соединенные Штаты Америки являются самой могущественной и богатой страной в мире. Ни в какой другой стране капитализм не имел возможности развиваться свободнее и с меньшим вмешательством со стороны государства. Поэтому жители США намного богаче, чем жители любой другой страны на Земле. Более 60 лет их страна не принимала участия ни в каких войнах. Если бы не истребительная война против коренных жителей этой земли, если бы не ненужная война против Испании в 1898 году, и если бы не их участие в мировой войне, то сегодня лишь немногие, глубокие старики, могли бы из первых рук рассказать о том, что такое война. Вряд ли сами американцы по достоинству оценивают тот факт, что политика либерализма и капитализма в их стране была реализована более полно, чем в какой-либо другой. Даже иностранцы не знают, что же сделало эту вызывающую столько зависти республику, богатой и могущественной. Но за исключением тех, кто, будучи переполненным чувством обиды, имитирует глубокое осуждение материализма американской культуры, всех людей объединяет страстное желание, чтобы их страна стала такой же богатой и могучей, как США. В качестве самого простого способа достижения этой цели в определенных кругах витает идея образования Соединенных Штатов Европы. Сами по себе отдельные страны европейского континента располагают слишком незначительным населением и территорией, чтобы отстоять свои позиции в мировой борьбе за господство против растущей мощи США, России, Британской империи, Китая, и других образований подобного размера, которые могут появиться в будущем, возможно, в Южной Америке. Поэтому они должны объединиться в военный политический союз, в оборонительный и наступательный альянс, единственно способный в будущем гарантировать Европе важное место в мировой политике, которой она занимала в прошлом. Особую поддержку идеи паневропейского союза оказывает с каждым днем крепнущее осознание того, что нет ничего более нелепого, чем политика протекционистских тарифов, проводимая сегодня европейскими странами. Только дальнейшее развитие разделения труда способно увеличить благосостояние и произвести изобилие товаров, необходимое для поднятия уровня жизни и тем самым культурного уровня масс. Экономическая политика всех стран – особенно малых европейских стран, направлено как раз на разрушение международного разделения труда. Если условия, в которых функционирует американская промышленность с потенциальным рынком в 120 миллионов богатых потребителей, не деформированным тарифами и прочими препятствиями сравнивать с условиями, с которыми вынуждена мириться немецкая, чехословацкая и венгерская промышленность, то сразу становится очевидной крайняя абсурдность усилий по созданию маленьких, авторкичных экономических территорий. Зло, с которым пытаются бороться те, кто отстаивает идею Соединенных Штатов Европы, несомненно, существует, и чем скорее оно будет устранено, тем лучше. Но образование Соединенных Штатов Европы не самое подходящее средство для достижения этой цели. Любая реформа международных отношений должна быть нацелена на устранение ситуации, когда каждая страна стремится всеми возможными путями увеличить свою территорию за счет других стран. Проблема международных границ, которой сегодня придается такая огромная важность, должна потерять свою значимость. Страны должны прийти к пониманию того, что важнейшей проблемой международной политики является установление прочного мира – Они должны осознать, что мир во всем мире можно обеспечить только в том случае, если сфера деятельности государства будет ограничена самыми узкими рамками. Только тогда размеры протяженности территории, находящейся под суверенитетом государства, больше не будут иметь такого решающего значения для жизни человека, ради которого стоит проливать реки крови при решении пограничных споров». Узость мышления, не видящего ничего за пределами собственного государства и своего народа и не имеющего никакого понятия о важности международного сотрудничества, должна быть заменена космополитическим мировоззрением. Однако это возможно лишь при условии, если сообщество наций, международное супергосударство будет устроено таким образом, чтобы ни один народ, ни одна личность не подвергались угнетению из-за национальности или национальных особенностей. Националистическая политика, всегда начинающаяся со стремления разорить своего соседа, в конечном итоге должна привести к разорению всех. Чтобы преодолеть этот провинциализм и заменить его космополитической политикой, народам мира необходимо прежде всего осознать, что взаимное противостояние не в их интересах, и что каждая нация наилучшим образом служит своему делу тогда, когда она стремится способствовать развитию всех наций и добросовестно воздерживается от любой попытки использовать силу против других наций или их частей. Таким образом, необходима не замена национального шовинизма шовинизмом, имеющим своим объектом более крупное наднациональное образование, а скорее осознание того, что любой вид шовинизма ошибочен. Прежние милитаристские методы международной политики – должны уступить новым, мирным методам, направленным на совместные усилия, а не на взаимные боевые действия. Однако поборники Пан Европы и Соединенных Штатов Европы имеют в виду иные цели. Они планируют не создание государства нового типа, политика которого отличалась бы от политики милитаристских и империалистических государств, существующих сегодня, а воспроизведение старых милитаристских и империалистических представлений о государстве – Пан-Европа должна быть больше составляющих их отдельных государств. Она должна быть более мощной, чем они, и поэтому более эффективной в военном отношении и лучше готовой противостоять таким великим державам, как Англия, США и Россия. Европейскому шовинизму надлежит занять место французского, немецкого или венгерского шовинизма. Единый фронт. образованный всеми европейскими нациями, должен быть направлен против иностранцев, британцев, американцев, русских, китайцев и японцев. Однако шовинистическое политическое сознание и шовинистическая военная политика могут базироваться лишь на национальной основе, но не на географической. Общность языка тесно связывает представителей одной национальности вместе – тогда как языковые различия создают пропасть между различными нациями. Если бы не этот факт, не считая всех идеологий, то шовинистическое мышление никогда не могло бы развиться. Географ с картой в руках вполне может, если ему нравится, считать европейский континент, за исключением России, единым. Но географическое единство не вызывает у жителей этого региона никакого чувства общности и солидарности, на которых государственный деятель мог бы основывать свои планы. Человека, живущего на рынке, можно убедить, что в сражении за немцев в Восточной Пруссии он защищает свое дело. Можно даже подвести его к пониманию, что дело всего человечества – это также его дело, но он никогда не сможет понять, стоя в одном ряду с португальцами, поскольку они тоже континентальные европейцы, что дело островной Англии – это дело врага или в лучшем случае нейтрального чужака. И сознание людей невозможно вытравить, и, кстати, либерализм к этому и не стремится, след оставленный длительным историческим развитием, который заставляет сердце немца биться сильнее при любом упоминании о Германии, немецком народе или обо всем типично немецком. Это чувство национальности существовало до того, как была предпринята политическая попытка основать на нем идею немецкого государства, немецкой политики и немецкого шовинизма. Все благие планы заменить национальное государство, федерации государств, будь то центральноевропейская, паневропейская, панамериканская или построенное на столь же искусственных основаниях, страдают одним и тем же фундаментальным пороком. Они не учитывают, что слово «европа» или пан «паневропа» и «европейский» или «паневропейский» не обладают такого рода эмоциональным оттенком, поэтому не способны пробуждать чувства, вызываемые словами «Германия» и «Немецкой». Яснее всего, эта проблема станет видна, если направить наше внимание на вопрос, который играет решающую роль во всех подобных проектах, на соглашение о торговой политике такой федерации государств. Сегодня на баварца можно воздействовать призывами защитить немецких трудящихся, скажем, в Саксонии, как достаточным оправданием пошлин, в результате которых ему, баварцу, Придется за какой-то товар платить дороже. Можно надеяться, что когда-нибудь его удастся вернуть к осознанию того, что все политические меры, направленные на достижение авторкии и, следовательно, любые протекционистские тарифы, являются бессмысленными и саморазрушительными, а потому должны быть ликвидированы. Но никогда не удастся убедить Полика или Венгра, в том, что он должен платить за какой-то товар цену, превышающую его цену на мировом рынке, просто для того, чтобы позволить французам, немцам или итальянцам продолжать производство в своих странах. Безусловно, можно добиться поддержки политики протекционизма, соединив апеллирование к чувству национальной солидарности с националистической теорией о том, что интересы разных стран несовместимы, но ничто не может служить идеологическим фундаментом Для системы протекционизма Федерации государств разбивать все возрастающее единство мировой экономики на множество мелких, авторкичных, национальных территорий – это явный абсурд. Но невозможно противодействовать политике экономической изоляции в национальном масштабе путем замены ее такой же политикой на уровне более крупного политического образования, состоящего из большого количества разных национальностей. Единственный способ противодействовать протекционистским тенденциям авторкии – это признать их пагубность и по достоинству оценить гармонию интересов всех наций. Поскольку было показано, что дезинтеграция мировой экономики на ряд небольших авторкичных районов имеет вредные последствия для всех наций, то отсюда с необходимостью следует вывод в пользу свободы торговли. Чтобы доказать, что паневропейская зона авторкии должна оградиться от остального мира протекционистскими тарифами, сначала следует продемонстрировать, что интересы португальцев и румын, гармонируя друг с другом, вступают в противоречие с интересами Бразилии и России. Необходимо привести доказательство того, что венграм было бы полезно отказаться от отечественной текстильной промышленности в пользу немецкой, французской или бельгийской, но импорт английского или американского текстиля – нанес бы ущерб интересам венгров. Движение за создание образования Федерации Европейских Государств выросло из справедливого признания несостоятельности всех форм шовинистического национализма. Но то, что сторонники этого движения хотят создать вместо него, неосуществимо, так как не имеет жизненной основы в сознании людей. И даже если цель паневропейского движения могла бы быть достигнута, то мир от этого не стал бы лучше. Борьба объединенного европейского континента против других великих мировых держав была бы не менее губительной, чем нынешняя борьба стран Европы между собой. Параграф 10. Лига наций. Точно так же, как в глазах либерала государство не является высшим идеалом, оно не является и наилучшим инструментом принуждения. Приближаясь в этом отношении к тщеславию и высокомерию абсолютных монархов, метафизическая теория государства провозглашает, что каждое отдельное государство суверенно, то есть представляет собой последний и высший суд. Но для либерала мир не заканчивается на границах государства. На его взгляд, если национальные границы и имеют какое-либо значение, то лишь случайное и подчиненное. Политическое мышление либерала охватывает все человечество. Отправным моментом всей его политической философии является убеждение в том, что разделение труда – явление международное, а не национальное. Он с самого начала осознает, что недостаточно установить мир в пределах каждой страны, намного важнее, чтобы все народы жили в мире друг с другом. Поэтому либерал требует, чтобы политическая организация общества расширялась до тех пор, пока не достигнет кульминации в мировом государстве, объединяющем все нации на равноправной основе. По этой причине он считает законодательство любой страны подчиненным международному праву. Именно поэтому требует, чтобы национальные судебные административные органы обеспечивали мир между странами таким же образом, каким судебно-исполнительные органы каждой страны отвечают за поддержание мира на своей территории. Долгое время требование создания такой наднациональной всемирной организации ограничивалось несколькими мыслителями, которых считали утопистами и на которых не обращали никакого внимания. Конечно, после окончания наполеоновских войн мир периодически становился свидетелем конференций государственных деятелей ведущих держав, собиравшихся за круглым столом для выработки согласованных договоренностей, А с середины XIX века было учреждено множество наднациональных институтов, самыми известными из которых являются Красный Крест и Международный Почтовый Союз. Однако все это имело мало общего с созданием подлинно наднациональной организации. Даже Гагская конференция мира вряд ли означала какой-либо прогресс в этом отношении. И лишь после ужасов мировой войны смогла получить... всеобщую поддержку идеи организации всех стран, которая была бы в состоянии предотвращать будущие конфликты. После окончания войны победители предприняли шаги по созданию ассоциации, которую назвали «Лига наций», и которые все воспринимают как ядро действительно эффективной будущей международной организации. В любом случае не может быть никаких сомнений, что то, что сегодня существует под этим названием – никоим образом не является воплощением либерального идеала наднациональной организации. Прежде всего, некоторые из наиболее важных и могущественных стран мира вообще не входят в эту организацию. США, не говоря уже о менее крупных странах, все еще стоят в стороне. Кроме того, статья Версальского договора об учреждении Лиги наций изначально страдает тем, что проводит различия между двумя категориями государств-членов – теми, кто пользуется полными правами, и теми, кто, проиграв войну, не является полноправным членом этой организации. Ясно, что такое неравенство в статусе, внутри сообщества наций, должно нести в себе семена войны, подобно любому делению наказды в рамках одной страны. К сожалению, сочетание всех этих недостатков ослабило Лигу и сделало ее бессильной при решении любых существенных вопросов, с которыми она сталкивается». Стоит лишь вспомнить ее поведение в конфликте между Италией и Грецией или в отношении к вопросу о Масуле, а особенно в случаях, когда от решения Лиги Наций зависела судьба угнетенных меньшинств. Во всех странах, а особенно в Англии и Германии, некоторые считают, что в интересах превращения этой бутафорской Лиги Наций в реальную, в подлинно наднациональное государство следует как можно снисходительнее относиться к ее нынешним слабостям и недостаткам – Подобный оппортунизм никогда не ведет ни к чему хорошему, независимо от того, какой вопрос решается, Лига наций является и с этим безусловно. Должны будут согласиться все, за исключением чиновников и аппарата ее комитетов, неадекватным институтам, никоим образом не отвечающим требованиям, которым должна соответствовать всемирная организация». Вместо того, чтобы преуменьшать или игнорировать этот факт, его нужно постоянно и настойчиво акцентировать с целью привлечь внимание ко всем изменениям, которые необходимо произвести, чтобы превратить эту бутафорию в настоящую Лигу наций. Ничто не причиняет большего вреда идее наднациональной всемирной организации, чем интеллектуальная путаница, вызываемая утверждением, что нынешняя Лига – представляет собой полную, или почти полную, реализацию того, что должен требовать каждый честный и искренний либерал. Настоящую Лигу Наций, способную обеспечить прочный мир, невозможно построить на принципе неизменности традиционных, исторически определенных границ каждой страны. Лига Наций сохраняет фундаментальный дефект всего предшествующего международного права, Устанавливая процедурные правила разрешения споров между нациями, она заинтересована только в сохранении статус-кво и проведении в жизнь существующих соглашений, а не выработке каких-либо иных норм регулирования споров. Однако при таких обстоятельствах мир невозможно гарантировать иначе, как путем приведения ситуации в мире в состояние замороженной неподвижности. Разумеется, Лига все же сулит, пусть и очень осторожны, И со многими оговорками перспективы некоторого будущего регулирования границ, отдавая предпочтение требованиям ряда наций или частей наций. Она также обещает, опять же очень осторожные с оговорками, защиту национальных меньшинств. Это позволяет нам надеяться... что с этих крайне несовершенных начинаний однажды сможет развиться всемирное сверхгосударство, действительно заслуживающего этого названия, которое будет способно обеспечить нациям необходимый им мир. Но этот вопрос будет решаться не в Женеве на сессиях нынешней Лиги и, безусловно, не в парламентах, входящих в нее стран. Ибо затронутая проблема – это не вопрос организации или методов международного управления, а величайший идеологический вопрос, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Это вопрос о том, удастся ли нам во всем мире создать такое умонастроение, без которого все соглашения о сохранении мира и все решения третейских судов в критический момент окажутся всего лишь бесполезным клочком бумаги. Таким умонастроением может быть только безоговорочное и безусловное принятие либерализма, Либеральное решение должно пропитать все нации. Либеральные принципы должны проникнуть во все политические институты, если мы хотим создать необходимые предпосылки для мира и устранить причины войны. До тех пор пока нации цепляются за протекционистские тарифы, иммиграционные барьеры, обязательное образование, интервенционизм и этатизм, человечество постоянно будут досаждать все новые конфликты. способные в любое время вылиться в открытые военные действия. Параграф 11. Россия. Законопослушный гражданин своим трудом служит как себе, так и окружающим его людям и тем самым мирно интегрируется в общественный порядок. В то же время грабитель настроен не на честный труд, а на насильственное присвоение плодов чужого труда. Тысячи лет мир находился под игом военных захватчиков и феодальных владык, принимавших как должное, что плоды усердия других людей существуют для их потребления. Эволюция человечества по пути цивилизации и усиления общественных связей потребовала прежде всего преодоления интеллектуального и физического влияния военный и феодальный каст, которые стремились править миром и замена идеала наследственного господина идеалом буржуазии. Вытеснение милитаристского идеала, уважающего только воина и презирающего честный труд, ни в коем случае не было доведено до конца. В каждом народе есть индивиды, умы которых все еще находятся в плену идей и образов милитаристской эпохи. У некоторых народов прорываются наружу и периодически одерживают вверх кратковременные атовистические импульсы к грабежу и насилию, хотя, казалось бы, они давно укращены. Однако в целом можно сказать, что у народов белой расы, населяющих сегодня Центральную и Западную Европу и Америку, ментальность, которую Герберт Спенсер называл «милитаристской», сменилась ментальностью, которую он дал имя «индустриальная». Сегодня есть только одна великая нация, которая твердо придерживается милитаристского идеала, а именно русские. Разумеется, даже среди русского народа есть такие, кто не разделяет этой идеи. Остаются только сожалеть, что они не смогли одержать верх над своими соотечественниками. С того момента, когда Россия начала влиять на европейскую политику, она постоянно ведет себя как разбойник, поджидающий в засаде момента, когда он сможет наброситься на свою жертву и ограбить ее. Никогда русские цари не признавали никаких других ограничений для расширения своей империи, кроме продиктованных сил и обстоятельств». Позиция большевиков в отношении территориального расширения своего господства не отличается ни на йоту. Они также признают только одно правило – при завоевании новых земель можно, а на самом деле нужно, идти так далеко, насколько отваживаешься, учитывая свои ресурсы. Счастливым обстоятельствам, спасшим цивилизацию от уничтожения русскими, Было то, что народы Европы оказались достаточно сильны, чтобы успешно отразить нападение орд русских варваров. Опыт, приобретенный русскими в наполеоновских войнах, Крымской войне и Турецкой кампании 1877-1878 годов, показал им, что, несмотря на огромную численность солдат, их армия не способна предпринять атаку на Европу. Мировая война просто подтвердила это». Оружие разума опаснее штуков и пушек. Разумеется, отклик, который идеи русских нашли в Европе, объясняется прежде всего тем, что Европа сама была полна этими идеями до того, как они пришли из России. На самом деле, точнее было бы сказать, что сами эти идеи по происхождению не были русскими, как бы они ни соответствовали характеру русского народа, а были заимствованы русскими в Европе. Интеллектуальное бесплодие русских столь велико, что они никогда не смогли бы найти сами выражение собственной глубины природы. Либерализм, который полностью основан на науке, и политика которого представляет ничто иное, как применение результатов науки, должен остерегаться высказывания ненаучных ценностных суждений. Ценностные суждения стоят вне науки и всегда являются чисто субъективными. Поэтому нельзя говорить о нациях как о более или менее достойных. Следовательно, вопрос о том, являются ли русские менее достойными или нет, лежит за пределами нашего обсуждения. Мы вовсе этого не утверждаем. Мы говорим только о том, что они не желают входить в систему человеческого общественного сотрудничества. В отношении человеческого общества и сообщества наций, их позиция – это позиция народа, стремящегося к потреблению того, что накоплено другими – Люди, жизненными силами которых являются идеи Достоевского, Толстого и Ленина, не могут создать прочную социальную организацию. Они должны скатиться к условиям полного варварства. По сравнению с США природа более щедро дарила Россию и плодородием земли, и разнообразными полезными ископаемыми. Если бы русские следовали такой же капиталистической политике, как американцы, то сегодня они были бы самыми богатыми людьми в мире. Деспотизм, империализм и большевизм сделали их самыми бедными. Сегодня они ищут капиталы и кредиты по всему миру. И если с этим согласиться, то отсюда следует ясный вывод о том, каким должен быть руководящий принцип политики цивилизованных наций в отношении России. «Пусть русские остаются русскими», Пусть в собственной стране они делают, что хотят, но им нельзя позволить выходить за пределы своей территории, чтобы они не разрушили европейскую цивилизацию. Разумеется, это не означает, что ввоз и перевод русской литературы следует запретить. Невротики могут наслаждаться ей сколько пожелают. Здоровые люди в любом случае будут ее сторониться». Это не означает, что русским следует запретить распространять свою пропаганду и раздавать по всему миру взятки, как это делали цари. Если современная цивилизация не сможет защитить себя от нападений наемников, то она в любом случае долго не просуществует. Речь также не идет о том, чтобы препятствовать американцам и европейцам посещать Россию, если она их привлекает. Пусть они своими глазами на свой страх и риск и под свою ответственность посмотрят на страну массовых убийств и массовой нищеты. Это не означает также, что следует мешать капиталистам предоставлять советам займы или как-то инвестировать капитал в Россию. Если они достаточно глупы, чтобы верить в то, что когда-либо они вновь увидят хоть часть своих денег, пусть рискуют. Но правительства Европы и Америки... должны прекратить способствовать советскому деструкционизму, субсидируя экспорт в Советскую Россию, тем самым внося финансовый вклад в укрепление в России советской системы. Пусть они прекратят пропаганду эмиграции и экспорта капитала в Советскую Россию. Следует ли русским отказаться от Советской системы, решать им самим, в своем кругу? Страна кнута и лагерей сегодня уже не представляет угрозы миру. Со всем их стремлением к войне и разрушению русские уже не способны серьезно угрожать миру в Европе, поэтому их вполне спокойно можно предоставить самим себе. Единственно чему следует противостоять, так это тенденции с нашей стороны поддерживать или содействовать деструктивной политике Советов.